Глава 213. Суха смутился. «Судя по всему, от тебя вообще ничего не утаить. Есть только один прирученный демонический зверя-саранга. Это темный демонический дракон, который служит ездовым питомцем демонического императора». «Темный демонический дракон?» Суха серьезно ответил. «Да, темный демонический дракон моего королевского отца, практически безупречный демон». Также он одна из причин, по которой клан Мо занимает положение императора. Донгли с любопытством спросил, насколько он силен. Сухэ почтительно склонил свою голову. Темный демонический дракон, наивысший демонический зверь, длиной около сотни метров. Он, безусловно, обладает способностью уничтожить небо и землю. К тому же он совершенно лоялен к моему королевскому отцу. и обладает особой способностью ощущать опасность. Если кто-то хочет навредить демоническому императору, то они должны пройти через него. За последние двадцать лет клан зверей сотни раз пытался убить моего отца, но никто не смог пройти мимо него. Я спросил, если темного демонического дракона сравнить с настоящими драконами, будет ли он сильнее, чем они? Сухэ в смятении почесал свою голову. Я не уверен насчет этого, поскольку не встречал настоящих драконов. Однако я считаю, что если настоящий дракон захочет сразиться с ним, он не победит. Однажды мне довелось видеть, как темный дракон использует свои силы. В то время столицу поглотила тьма. Это было ужасающе. Я удивленно спросил, как тогда Келундо. «Смог выдержать сто атак демонического императора?» сухо пояснил. «То, что ты подумал, наверное. Когда я сказал про сто ударов, я имел в виду условия, при котором демонический дракон не принимает в этом участие. Даже его величество, демонический император, не сможет победить своего питомца». Поскольку я был поглощен описанием этого дракона, я не заметил, что он сказал демоническому императору, а не королевскому отцу. Внезапно земля затряслась. Раздался звук в этот момент, Донгли сказал. «Быстро обернитесь!» Я сфокусировал свой взгляд и присмотрелся. Пыль на дороге, по которой мы только что проходили, поднималась вверх. Даже несмотря на то, что скорость была низкой, ее сила шокировала. Когда ее источник продолжал приближаться, мы обнаружили, что им оказалась группа медведей в тяжелой броне. Один из них поднял вверх свое тяжелое копье, остальные сразу образовали две группы, захватывающие нас обеих сторон. Пытаться бежать было уже слишком поздно. Похоже, эта группа медведей пришли сюда, чтобы отомстить. — сказал Жан-Ху, подумывая о побеге. Я остановил его и сказал. — Старший брат, не торопись. Давай подождем и посмотрим. Почему они нас окружают? Так мы узнаем их планы. Несмотря на то, что эти медведи обладали огромной наступательной и оборонительной силой, нам не составит труда прорваться сквозь них. Сухая прошептал мне. — Это пятьсот личных стражей Воллеса. Вы должны защитить меня. После этого он спрятался за спинами нашей группы. Рост земляного медведя Воллеса был порядка четырех метров. Его тело было крепким. Он вышел вперед своих подчиненных и спросил. — Кто был тем героем, кто ранил моего подопечного? Жан-Ху мгновенно оказался перед ним и ответил. — Это я, и что с этого? Вы пришли сюда, чтобы отомстить? Тогда подходите. волес ответил я здесь не для мести просто я узнал об этом поединке от своих подчиненных это впечатлило меня поэтому я хочу сразиться с тобой жанху застыл в удивлении он подумал почему этот черный медведь такой вежливый именно его сила была причиной уважения соперникам жанху ответил ему ледяным голосом «Разве мы не собираемся сражаться? Ты думаешь, что приведя такой большой отряд, испугаешь нас? Давай, позволь мне узнать силу твоих земляных медведей!» Воли шокированно ответил. «Итак, ты слышал о моем имени? Я привел своих братьев, чтобы после того, как мы с тобой сразимся, вместе вернуться домой в Империю Величественной Мглы. Других мотивов у меня нет». Целью прихода сюда заключалась в том, чтобы быть посланником. Я подошел и сказал, «Ваш подчиненный первый начал провоцировать нас. Генерал, пожалуйста, не беспокойте нас». Уоллес ответил, «Нельзя сказать, что я беспокою вас. Я просто хочу сразиться с этим братом. Мы все военные люди, поэтому найти достойного соперника слишком сложно». Донгли улыбнулся. «Как это нет достойного противника? Вы всегда можете встретиться для тренировочного боя с королем Бимоном». Выражение лица волиса изменилось, и он смущенно ответил. «Этот парень слишком пугающий. Я планирую еще жить. В настоящее время он постоянно просит меня сразиться с ним». Его откровенность... вызвало у меня хорошее впечатление о нем жанху произнес раз так то давай сразимся. Я передал жанху старший брат он специализируется на магии земли будь осторожен землей. Жанху слегка кивнул и обнажил свой длинный меч. подчиненные волиса окружили нас, подняли свои копья и трижды проревели. Я не знал что это означает. Волес произнес. «Это копье весит девяносто девять килограмм и называется «Ледяная Грация». Я не ожидал, что он действительно даст имя своему тяжелому копью». Волес взмахнул им в руке, и мощная аура распространилась вокруг нас. жан мгновенно стал серьезным, ведь сегодня, судя по всему, он нашел достойного противника. Волес громко зарычал и принялся размахивать своим тяжелым копьем он оттолкнулся обеими ногами и в мгновение ока перешел в наступление оказавшись справа от Жанху. он проревел следи за копьем его удивительная скорость потрясла нас всех жанху испуганно уклонился от копья и прыгнул в воздух, производя атаки заполонившие все небо. Его боевой дух вспыхнул тысячами золотых нитей, летящих в сторону Волиса. Волис Уоллес провел тяжелым копьем по земле и вскрикнул: "Хороший ход, щит земли". Вслед за движением его копья из земли поднялась стена. Эхом зазвучал звук, когда стена Волиса была разрушена, атака Жанху также завершилась. Мне казалось странным. что же не использовал свои способности чтобы оказаться за спиной противника и атаковать его уже спустя некоторое время после боя жанху объяснил что если ты хочешь чтобы противник сдался лучшим способом является победа над его сильными сторонами воля сказал хорошие навыки я еле выдержал эту атаку жанху крикнул «Хватит нести чушь и принимай мою атаку! Разрез янтарного хрусталя!» Лезвие Жанху указало вниз, и он медленно поднял свой меч. Окружающий воздух непрерывно собирался вокруг него, заставляя меч сверкать и делая его прозрачным. Лезвие меча становилось все больше и больше, благодаря непрерывному введению в него боевого духа. Взгляд Волиса. Был очень серьезным, и он начал кричать. «Великий бог земли, пожалуйста, одари своей силой своего верного сторонника, дабы использовать ее для уничтожения врага предо мной, царство медведя-тирана!» Я понял, что это не магия, но нечто общее между магией и боевыми искусствами. Он поднял свое тяжелое копье. Его шерсть вздымалась. Желтоватый свет земли сиял на кончике копья и постепенно образовывал большой шар света. В то время как Жанху поднял меч над своей головой, Волес закончил сливать свою магическую силу с боевым духом.